Их выстроили буквой «П», и в квадратную пустоту центр шагнул начальник охраны с каким-то пергаментом в когтях. В связи с приближающимся тысячелетием крещения Руси Владимиром начал он. Амнистия! — ахнули в строю. Дон Жуан слушал равнодушно. Ему амнистия не светила ни в каком случае, Как и все прочие во втором круге, он проходил по седьмому смертному греху, только вот пункт у него был довольно редкий — разврат, отягощенный сознательным потрясением основ. Кроме того, выкликаемые перед строем фамилии были все без исключения славянские. Скобеев Фрол. Дон Жуан не сразу понял, что произошло. «Ваня!» Растерянно произнес Фрол, но его уже извлекли из общей массы. Он робко подался обратно, но был удержан. «Ваня!» — повторил он и вдруг заплакал. Дон Жуан стоял неподвижно. Колонна амнистированных по команде повернулась налево и двинулась в направлении третьего круга. Через стигийские топи, через город Дит, через Каину, через Джудеку к чистилищу. В последний раз мелькнуло бледное, большеглазое лицо фрола. Приступить к работе громыхнуло над головой. Сучий потрох! Отчаянно выкрикнул дон Жуан в бешено клубящийся зенит. Очередной шквал подхватил его крик, смял, лишил смысла и, смешав с угольной пылью, унес во тьму.